Глава двадцать третья. Мы снова сидели в тишине. Арабис, устроившись рядом с одним из подсвечников, читала книгу, которую нашла где-то в коридоре. Крин расхаживал перед бассейном, погрузившись в свои мысли. джондер с тревожным видом прислонялся к стене. Примерно через час после того, как Калил уснул, джондер направился к двери. Позову Сильвера и Цилию. Нам пора показаться наверху. Уверен, отец уже ищет меня». «Придётся по очереди появляться на балу, и даже тебе». Он перевёл взгляд на меня. «Мне? Нет, я не могу уйти. Я должна следить за ним». «Отец захочет увидеть тебя, убедиться, что тебе здесь нравится. Ты можешь ненадолго отлучиться, а потом вернуться». Как сказал калил твоё отсутствие вызовет подозрение Я кивнула, пусть это было мне не по душе. Я не любила оставлять своих пациентов без присмотра. Вскоре появились Сильвер и Цилия, а Крин и Арабис ушли, хотя выглядели они так же недовольно, как я. «Невероятно!» — Сильвер покачал головой. «Я даже не думал, что зверя можно усмирить». Цилия подошла ко мне. «С тобой всё в порядке?» Джондар рассказал, что случилось. «Да, немного больно, но ничего такого, что я не смогла бы вылечить». Я покрутила запястьем, показывая, что беспокоиться незачем. Мне помощь была не нужна. Она требовалась только каллилу Через 20 минут тоскливые вздохи Сильвера стали раздражать меня больше, чем мельтешение Крина. Вот честно, они вообще никак мне не помогали. «На, почитай лучше!» Цилия швырнула в Сильвера книгу, которую читала Арабис. Книга пролетела мимо него, а как же хвалённые рефлексы Фейри, и шлёпнулась в воду. От громкого звука Калил проснулся и тут же вскочил на ноги, присев в атакующей стойке и обводя комнату потемневшими глазами. Я бросила злобный взгляд на Сильвера и Цилию, она пожала плечами и одними губами сказала «Прости». Я подняла руки. «Всё хорошо», — сказала я Калилу. «Не волнуйся. Не хочешь снова сесть?» Сделав глубокий вдох, он посмотрел на меня и сжал руки в кулаки. Я улыбнулась. «Книга упала в воду. Вот и всё». Калил нахмурился, словно обдумывал мои слова. «Так жалко», — продолжала я, пытаясь отвлечь его бессмысленной болтовнёй. «Ненавижу, когда портят книги. И когда загибают уголки страниц. Это преступление. Я еле сдерживаюсь, чтобы не наорать на тех, кто так делает. Люди, что не слышали о закладках?» Взгляд Калила прояснился. Он резко отшатнулся, врезавшись спиной в стену. Цилия переглянулась с Сильвером, а затем перевела удивлённый взгляд на меня. «Они вели себя так, словно это была моя заслуга, а не эликсира из болотных цветов». Может быть, потому что до этих пор контролировать Каллила могла только Ара без при помощи своего голоса, но они сильно заблуждались. Каллил сполз по стене и сел на землю. Я спал? Да. Впервые за несколько недель, — заметила Цилия. Это правда? — спросила я. Каллил кивнул. Зверь не отдыхает, а у меня было много дел. Тратить драгоценные часы на сон — большая роскошь. Я могу подойти ближе, чтобы проверить жизненные показатели. «Это безопасно?» — спросила я. «Когда я в последний раз принимал эликсир?» «Около полутора часов назад, так что, судя по тому, сколько действовала первая доза, думаю, до семи будет безопасно, но тебе виднее». «Мне... мне тоже кажется, что это безопасно». «Хорошо». Я опустилась на колени рядом с ним и принялась за работу, убеждая себя, что это крайне непрофессионально — наслаждаться прикосновениями к его коже тем, как его взгляд скользит по моему лицу и задерживается на моих губах, хотя, конечно, это мне показалось. «Мне так стыдно», — прошептал он так тихо, что даже Сильвер и Цилия вряд ли услышали, тем более, что сейчас они довольно громко ругались из-за книги. «Не переживай», — ответила я, обхватив его локоть, чтобы измерить давление. «Ты крепко спал, и внезапный всплеск напугал тебя». Он покачал головой. «Нет, мне стыдно не за это» а за то, что я причинил тебе боли и наговорил всякого. Я замерла и посмотрела ему в глаза, всё ещё держа его за локоть. «Прошу, не беспокойся. Я знаю, что это был не ты». «Не я?» Я задачно нахмурилась. «Но ведь зверь — это моя тёмная сторона». Ответа на этот вопрос я не знала. Не знала природу того, что он называл проклятием своей крови. В нём поселилась какая-то другая сущность или что-то другое. «Не знаю», — ответила я, — «давай обсудим это завтра. Ты ведь так и не рассказал, как всё началось, а чтобы вам помочь, я должна знать всё». Каллил хмыкнул, давая мне понять, что не в восторге от этой идеи. «Сделай кое-что для меня». «Что же? Держись от меня подальше, насколько это возможно». «Хорошо. И? Хочу, чтобы ты знала. Если бы я мог себя контролировать, я бы никогда не позволил себе такую дерзость». «Дерзость?» Он взглянул на мои рассыпавшиеся по плечам волосы, напоминая, как распустил их. Чтобы стянуть их лентой, он спросил разрешения, в каком-то смысле, но развязал её властным грубым движением, как два совершенно разных человека. «Конечно, нет. Ты же принц благого двора». Я пыталась перевести всё в шутку, но мои слова всё равно несли скрытый смысл. «Вы принц благого двора, а я — никто». «Я всего лишь Фейри, а вы...» Он внезапно замолчал, «Наверное, тебе пора готовить новую порцию эликсира, да?» Он был прав. Вечер стремительно приближался, и я должна была позаботиться о том, чтобы он не вышел из этой комнаты. «Я приму его сейчас», — сказал Калил, как только я закончила третью порцию эликсира из болотных цветов. «В прошлый раз мы немного затянули», — добавил он, «поэтому я хочу выпить сейчас, на всякий случай». Эту порцию я сделала сильнее предыдущей, но не слишком. Калил крепко спал, но его жизненные показатели были в норме, Я понимала, что он, скорее всего, спокойно выдержит двойную дозу, но всё равно не хотела рисковать, потому что мне предстояло ввести железную выдержку. Я сверилась с карманными часами. Было уже больше четырёх. Пока я трудилась над эликсиром, вернулся Джондар и, казалось, испытал облегчение, увидев, что всё осталось по-прежнему. «Так, всё хорошо?» — спросил Калил, указав взглядом на потолок. «Да, отец спрашивала тебе». «Арабис сказала ему, что в последнее время ты очень много работал и сейчас отдыхаешь». Принц хмыкнул и повернулся ко мне. «Готово?» Я кивнула, нервно просчитывая в голове все возможные исходы. Вторую дозу эликсира он принял чуть больше двух часов назад. Исходя из того, как долго действовала первая, я могла с уверенностью предположить, что у него осталось ещё 20 минут. Третья доза эликсира даст ему ещё три часа спокойствия а приняв четвёртую вместе с железной выдержкой, он, возможно, проспит до рассвета. «Держи!» — я поднесла бутылочку губам Каллила, но он забрал её, не позволив мне помочь ему. Я старалась подавить разочарование, глядя, как он дрожащими руками прижимает её к рту, с трудом выдерживая тяжесть оков. Когда бутылочка опустела, он передал её мне, морщась от горького вкуса эликсира из болотных цветов. Его рука тяжело упала на колени, И он раздражённо уставился на кандалы. «Жаль, у нас не было времени подобрать дозу, чтобы можно было обойтись без цепей». «Мне тоже». «Теперь железная выдержка?» — спросил он. Я покачала головой. «Чуть позже». «Как только я усну, отдохни сама. Ты совсем от меня не отходишь. Я должна быть с тобой. Я всегда поддерживаю своих пациентов, когда мы пробуем новые лекарства». «Ты должна показаться на балу», — вмешался Джондар. «Хотя бы на час. Идти на вечеринку, когда мой пациент в таком необычном состоянии — не лучшая идея». Калил усмехнулся. «Со мной всё нормально. Уверяю тебя». «Может и нет, но, согласись, ситуация очень необычная». Губы принца скривились в усмешке. На это ему нечего было возразить. Тем не менее, он хотел сказать кое-что ещё. «Достаточно того, что на балу не будет меня. А если пойдёшь ты...» «Мы сможем избежать ненужных расспросов и домыслов». «Всё так», — согласился Джондар. «Мы то появляемся на балу, то исчезаем, это и, и так вызывает подозрение А наш завтрашний отъезд только подогреет их». «Завтра?» «Я думала, мы задержимся здесь, особенно если найдём способ держать Каллила в узде». «Нам нужно как можно скорее добраться до горы Руин», — ответил Каллил. «Я не смогу выполнять свои обязанности, если половину времени буду либо в обличье разъярённого зверя, либо под сильным снотворным. Решение всех этих проблем находится там. Путь предстоит долгий, и чем скорее мы отправимся, тем лучше». «Логично», — сказала я, — «и всё же я уверена, что на балу меня никто не ждёт. Я останусь здесь». Джондар фыркнул. «Ты не знаешь моего отца». Он захочет лично тебя увидеть, поговорить, убедиться, что ты наслаждаешься своим пребыванием здесь. Ему очень интересно, почему ты здесь. И не забывай о Валериане. Ларина здорово её отвлекает, но недавно она прислала сообщение. Девочка начинает беспокоиться. Думаю, тебе стоит её навестить. Валериана. Я совсем забыла о ней. Тут я вспомнила ещё одну важную вещь. «Если мы завтра уедем, то как я смогу обеспечить её благополучное путешествие к тому, кто сможет о ней позаботиться? Мне нужно было обсудить это с Джондером, хотя я понимала, что сейчас не самое подходящее время для этого». «Хорошо», — сдалась я, — «но только на час, а потом я вернусь». «Ладно», — отозвался Калил сонным голосом. Его веки начали закрываться, казалось, он всеми силами сопротивлялся действию эликсира, но быстро проиграл эту битву. «Не могу увидеть его таким», — сказала Цилия. «Я тоже», — Джондер покачал головой. «По крайней мере, он спит. Ему давно нужно было отдохнуть». В 18.45 я набрала в шприц напиток железной выдержки. Я щёлкнула по нему, чтобы согнать воздух наверх, и надавила на поршень, пока на кончике иглы не появилась прозрачная капля. Затем напитала настойку своей силой, так что она засверкала жидким серебром и подошла к принцу. Мне не хотелось пугать его, поэтому я тихо позвала его по имени. «Калил, просыпайся. Пора делать укол». Он не шелохнулся. Я взяла его руку в свою, наслаждаясь её теплом и силой. Никакой реакции. Я сильнее сжала его запястье и легонько потрясла. Калил приоткрыл глаза. «Это я, Дани». «Даниэлла», — сонно поправил он. «Пришло время укола. Я не хотела тебя пугать». Я закатала его рукав, тайком любуясь его мощными бицепсами и идеальной золотистой кожей. На сильных сухожилиях виднелось несколько вен, так что я легко нашла одну на сгибе локтя. Он слегка вздрогнул, когда я ввела иглу. «Будет холодно», — сказала я, нажимая на поршень. Вводя лекарства, я внимательно следила за его состоянием и спустя какое-то время поняла, что он снова крепко спит. Он был безумно красив, и мне казалось, что я могу часами любоваться умиротворённым выражением лица его идеальной симметрией, пушистыми тёмно-синими ресницами и изгибом нижней губы. «Возьми себя в руки, дании Я быстро вытащила иглу, расправила рукав его туники и вернулась к столу, говоря себе, что ступаю на опасную тропу. Влюблённость в принца благого двора стала бы колоссальной ошибкой, причиной разбитого сердца. Он никогда не ответит на мои чувства взаимностью, никогда не пригласит меня на свидание. Не будет ни романтических прелюдий, ни секса. Останется только сердце, разбитое на миллион мелких осколков». Взяв блокнот, я вернулась назад и села рядом с Калилом. Я несколько раз проверила его жизненные показатели, как настоящий профессионал, ни разу не взглянув на его губы и не позволив себе насладиться прикосновениями к его коже. «Как он?» — спросил Джондар. Пульс замедленный, но всё ещё в пределах нормы. «Возможно, тебе пора пойти наверх. Повидайся с Валерианой, переоденься, сходи на бал. Обязательно поговори с моим отцом, и если он спросит о нас, скажи, что видела, как мы танцуем». «И Калил?» «Нет. Если бы Калил пошёл на бал, он был бы в самом центре внимания. Я скажу отцу, что ему не здоровится». Джон Дер забрал блокнот у меня из рук, положил его на стол и проводил меня до двери. Когда он попытался вывести меня за порог, я уперлась ногами в пол и оглянулась через плечо. «С ним всё будет в порядке. Мы с Арабис о нём позаботимся, а если он проснётся или даже пошевелится, я сразу найду тебя». Кивнув, я быстро вышла за дверь и вернулась в свою комнату. По ту сторону двери царила тишина. Я тихонько постучала и вошла внутрь. Валериана сидела на кровати, скрестив ноги, и играла с Пикси в какую-то настольную игру. Девочка бросила на меня взгляд зелёных глаз, а потом вернулась к фигурам на доске. Она надула розовые губы и нахмурила брови. Она злилась на меня. «Привет», — сказала я, стараясь звучать жизнерадостно. Ларина поприветствовала меня, поклонившись. «Здравствуйте, леди Сандер». «Простите, что так задержалась», — сказала я. «Я была занята. Принц поручил мне несколько важных дел». «Всё в порядке, госпожа», — отозвалась Ларина. «Мы с Валерианой сегодня отлично провели время, не так ли?» Валериана пожала плечами с безразличным видом. «Что ж, Ларина», — произнесла я, — «я оценю твои усилия, даже если Валериана нет». Девочка тут же оживилась. «А кто сказал, что я не ценю?» «О, просто я подумала, что тебе скучно». «Мне не скучно. Я злюсь». «Отлично». Она говорила и делилась своими чувствами. Большинство детей и этого не умели. Я часто встречалась с ребятами, которых не поощряли выражать свои чувства, но, видимо, я слишком многого ожидала от родителей, которые сами не знали, как это делается. «Понимаю», — сказала я, — «и у тебя есть на это веские причины. Мы забрали тебя из дома, а потом оставили здесь, ничего не объяснив». Валериана взяла с доски одну из фигурок и покатала её между пальцами. «Всё было не так уж плохо. С Лариной очень весело». Ларина улыбнулась, и я вместе с ней. «Рада слышать. Надеюсь, вы побудете вместе ещё немного. Сегодня вечером состоится бал, и я должна на нём присутствовать». Я ожидала, что Валериана снова рассердится, но вместо этого она спрыгнула с кровати и побежала к шкафу. «Надень вот это!» Она вернулась с платьем, которое было в три раза больше неё самой. Ларина нарядила меня как принцессу, и мы притворились, что идём на бал, хотя она сказала, что детям туда нельзя. Девочка обиженно надула губки. «Мы поговорили и решили, что в нём ты будешь выглядеть прекрасно». «Оно просто великолепно!» Я залюбовалась платьем. «У вас с Лариной отличный вкус!» «Ларина — эксперт по балам», — сообщила Валериана. «Она может уложить волосы и нанести краски на лицо. А ещё у неё есть флакончик с водичкой, которая пахнет свежими розами». «Похоже, Ларина и правда эксперт, а я как раз отчаянно в нём нуждаюсь. Я совершенно не разбираюсь в моде фейри». Валериана подпрыгнула на месте. «Она мне показала. Я могу помочь». «Ну тогда...» — я развела руками, отдавая себя на их милость. В течение следующих 20 минут Ларина порхала вокруг меня, делая мне макияж и собирая волосы в замысловатую прическу. Уложив последнюю прядь, она с удовлетворённым видом отлетела в сторону. «Ларина, это потрясающе!» — выдохнула я с восхищением, рассматривая волосы. «Последний штрих». Она нанесла на прическу пыльцы Пикси, чтобы придать волосам объём и немного блеска. «Она что, ведьма-парикмахер?» — спросила Валериана. «Наверно», — ответила я. «На самом деле я не знала, существуют ли такие ведьмы и не обидит ли это Ларину». Пикси незаметно для меня достала ожерелье и повесила мне на шею. «Ох, кому оно принадлежит?» Я коснулась тяжёлого украшения, состоявшего из семи крупных светло-голубых драгоценных камней и множества белых камней поменьше. Мне можно его носить? ожерелье жерелье выглядело дорогим, и меньше всего мне хотелось, чтобы меня обвинили в воровстве». «Оно принадлежит мне», — ответила Ларина. «Подарок матери принца Джондера». «Нет, нет», — ахнула я. «Я не могу его надеть». Я начала расстёгивать застёжку. Лицо Ларины вытянулось, и я замерла. Я не могла так её расстроить. А если кто-то узнает, чьё оно и... И меня бросят в темницу на всю оставшуюся жизнь. Не волнуйтесь об этом. Ларина подлетела к туалетному столику и села на серебряную баночку с пудрой. Она получила его в подарок от одного иностранного высокопоставленного лица и не имела случая надеть его до... Она замолчала, в её маленьких глазах появились слёзы. Похоже, она очень любила покойную королеву. Ларина. «Вряд ли это будет уместно. Я не королева. Я не должна его носить». «Ну, Но кто-то же должен носить его, раз я не могу. Валериана рассказала мне, что вы для неё сделали. Как и мы, Дриады, маленький народец, и к нам мало кто проявляет сочувствие». «Маленький народец?» Я лишь смутно представляла, что это значит. «В моём королевстве к Ферри, таким как Пикси, Дриады, Пуки, Брауни и другим, относились так же, как и ко всем меньшинствам». Может быть, даже хуже. Некоторые из них были рабами всю свою долгую жизнь. Неужели Ларина тоже была рабыней? И что будет с Валерианой, если ей не найдут новый дом среди себе подобных? Спасибо, Ларина. Для меня это большая честь. Я буду носить ожерелье с гордостью. Я не смогла ей отказать. Она просияла, и я поняла, что приняла правильное решение. Наконец, мы закончили с прической и макияжем, и я прошла в ванную, чтобы переодеться. Когда я вышла, Валериана захлопала в ладоши и запрыгала от восторга. «Мы были правы! Ты выглядишь великолепно!» Платье идеально сидело на мне. Лифт без бретели полуночно-синего цвета, прямо как волосы, калила приподнимал грудь и подчёркивал тонкую талию, а длинная юбка из множества складок, тончайшей, искусно сшитой ткани, красиво расширялась к низу. Свет переливался от полуночно-синего до белоснежного. Ларина указала на пару туфель, стоящих перед кроватью. «Лучшие, что я смогла найти. Простые, но удобные, и под платьем их никто не увидит». «Они идеальны», — сказала я, надевая туфельки и шевеля пальцами ног внутри. «Они были очень удобными, а я всегда предпочитала именно такую обувь, избегая всего, что могло помешать быстрой ходьбе. Я привыкла к рабочей форме и кроссовкам, так что эти туфельки пришлись мне по душе». Направляясь к двери, я случайно бросила взгляд в зеркало и обомлела. Меня было не узнать. Мама и Тони просто сошли бы с ума. Они обожали наряжаться, в то время как моя младшая сестра предпочитала носить джинсы и толстовки. Глупо, конечно, но я пожалела, что у меня нет телефона, чтобы сделать селфи. И это было не единственное, о чём я искренне сожалела. Мне бы хотелось, чтобы принц Калил увидел меня такой, с аккуратно уложенными тёмными волосами. В великолепном платье, выгодно подчёркивающем мою талию и с облазнительными изгибами груди, припудренными пыльцой Пикси. «Потанцуй от души», — сказала Валериана, «и потом расскажи мне, как всё прошло». Широко улыбаясь, они помахали мне на прощание. Я вышла за дверь и направилась вниз по лестнице, ругая себя за глупые мысли.